Затворив дверь покоичка, Мэйрико и Клеск направились на верхние Иерусалимские цитадели. Они шли в молчании, думая каждый о своём и не слыша призрачного эха шагов, витающего под высокими тёмными сводами. О чём они думали? О тех далёких днях, когда сами ощутились в стенах каменной твердыни, испуганные и жалкие. вряд ли они помнили их ведь от полудикого мальчишки выросшего в рыбацкой лачуге и от девочки из глухого лесного села не осталось ничего кроме данных когда-то родителями имён было подёрнулось дымкой стало чужим не настоящим на верхнем ярусе гуляли с кузники но было не так сыро как на нижних здесь жили наставники и главацы таделы Клещ остановился, когда услышал за спиной короткий смешок. Обернулся, вопросительно глядя на спутницу, а она вдруг сказала то, о чём он и сам мельком подумал, идя по истёртым ступеням. Помнишь, когда тебя только привезли, ты был одет в смешные штаны до да колена, весь грязный, как будто с пепелища. Нурлиса сказала: "Таких, как ты, надо сначала варить с мыльным корнем, а уж потом спрашивать имя". А ты стоял посреди двора, смотрел на северную башню, И кричал от восторга: "Поди с неё плюваться далече можно". Она старательно изобразила его просторечное окни. Клеск в ответ кивнул. Он хотя смутно, но помнил тот день. Ему едва исполнилось 11 вёсен. Он никогда не бывал дальше каменистого берега Злого моря и всю дорогу до Цатаделе ехал, постоянно сваливаясь с лошади, поскольку впервые в жизни о체тился в седле. Он тогда оказался самым юным послушником в крепости. Его привезли потому лишь, что никому не хотелось ждать несколько весен, пока он повзрослеет и снова тащиться в этукую даль. Целительница заглянула в холодные серые глаза и переспросила: "Помнишь?" Он снова кивнул, но она покачала головой. "Не помнишь. Я помню". Клесх скупо усмехнулся. Потому что я стёрнул с себя ту тряпку, которую у нас принято закрывать девок. И то, как ты орала при этом от ужаса, помнят все деревни на 100 верст вокруг. На миг его собеседница погрустнела. У нас лицо девушки может видеть только муж. Сдёрнув покрывало, ты всё равно что чести меня лишил. Я тогда этого не знал. Они стояли друг напротив друга и молчали. Наконец, Креф не выдержал и спросил, к чему этот разговор. Целительница задумчиво провела ладонью по коротким волосам от олба к затылку и обратно. Это было такое мужское, такое неподходящее ей движение. Клесх, она девка. Надо же, я и не понял. Женщина вскинула на него злые глаза. Она первая девка среди ротоборцев за много-много весен. И просто помни, какими мы были. Он пожал плечами и устало ответил: "Я помню. Я постоянно хотел есть и дрался с теми, кто надо мной смеялся. Но все они были старше, и меня постоянно лупили. А ты рыдала днями напролёт за свои потерянные тряпки, пока тебя не разделали и не высекли". "Верно", согласилась она и вдруг с яростью заговорила. "Поэтому нельзя забывать, что что если бы с тобой и со мной этого не сделали, мы вряд ли бы сейчас говорили. Покойники те ещё молчальны. Она зло поджала губы, обошла собеседника и направилась дальше по коридору, опережая его на пару шагов. "Мой реко", окликнул он, по-прежнему не двигаясь. Она остановилась, но не обернулась. "Если ты решишь влезть со своей бабской жалостью, «Будет только хуже». «Не будет. Я не влезу». Она толкнула тяжелую дверь и вошла в ярко освещенный покой, не дожидаясь своего спутника. В небольшой зале было тепло, но обстановка оставалась такой же безыскусной, как и везде в цитадели. Широкие лавки, покрытые тканями из грубой и некрашенной шерсти, вытертые овечьей шкуры на полу. В углу деревянный стол, а на нем несколько кованых светцов — в которых над положками с водой ярко горели лучины. Очаг пылахал так, что пламя ревело в трубе, рассылая по покою волны жара. Клесх не любил сюда приходить, но нынче тут собрались все крефы. Мырико сразу неслышной тенью скользнула к расстеленному на полу овчинам, где устроилась свободно и в одиночестве. Места на лавках почти все оказались заняты. Наставники сидели валь угодно, наслаждаясь теплом, покоем, к присутствием выучей. Рядом с Недом, неспешно пьющим из деревянного ковшика ароматный взвар, устроился Ихтор. Возле узкого длинного окна, закрытого по случаю непогоды ставнями, расположился Донатос. Сидел словно бы отдельно ото всех, закинув ногу на ногу и прикрыв глаза. Помимо этих троих, в комнате находилось ещё 10 мужчин, все значительно старше наставника Лисаны, а иные даже и старше главы. Клисх поздоровался и прошёл к дальней лавке, где ещё оставалось свободное место. Тяжёлый взгляд Неда скользнул по собравшимся, однако смотритель цитадели остался недоволен увиденным и неодобрительно покачал головой. Тёмные брови сошлись на переносице. Мужчина словно искал и не находил кого-то посмевшего неявиться на вечерю крефов. В тот самый миг, когда лицо обережник угрозило превратиться в застывшую личину порицания, тяжёлая дверь распахнулась, и на пороге возникла женщина в невзрачном сером одеянии. Высокая, по-девичьей строенная, с коротко остриженными смоленными волосами, в которых тонким инеем мерцали седые пряди. На вид ей можно было дать и тридцать, и шестьдесят весен. И этим она была похожа на главу цитадели, поскольку, как и он, казалась лишенной возраста. Новоприбывшая шагнула вперед, с грохотом закрыла за собой тяжелую створку, темные глаза насмешливо оглядели собравшихся. Ну что, упыри, насупились? Без старой клячи Бьергер разговор не клеится. Клесх поднялся на ноги, скрывая невольную улыбку, и уступил вашечье место. Женщина усмехнулась, села и ещё раз оглядела всю честную братию. Данатос, и ты здесь. А я думаю, что так мертвечиной воняет. С этими словами она выудила из привешанного к поясу кожаного кошелька кесет и трубку. «И я тебя рад видеть», промолвил из своего угла колдун. Ответом ему было фырканье и клуб дыма, выпущенный к потолку. Мэри Кони одобрительно покачала головой, на что тут же услышала сочувствующее. «Дым мешает? Ты же моя золотая! Прости, старуху, за слабость! Уж потерпи, сердешная!» «Бьерга?» — повысил голос Нэтт. Тут все знают, что язык у тебя без костей, но всё же и его попридержать иногда надо. А то что, вырвешь, усмехнулась женщина. И кто тогда тебе будет говорить, что ты старый пень? Бьерга, в голосе главы Цатодели зазвенела сталь. Не забывайся. Прости, глава, заговариваясь на старости, в неискреннем раскаянии опустила Колдунье глаза. Нету стало вздохнул Что-то опоздала. Вежество последнее растеряла. Собеседница вскинула и даже отвела руку с трубкой от лица. Мне по дороге жальник один попался, прямо-таки не смогла мимо пройти. Столько там упырей копошилось, любо дорого поглядеть, молодые, ретивые. И сверкнув глазами Бьерга снова, сделала глубокую затяжку. Нета беспокойно оглядел женщину, но она не выглядела ни раненой, ни даже уставшей. Поэтому, откинувшись спиной к неровной каменной стене, смотритель Цаделя вернулся к делам насущным. Он вопросительно посмотрел на рыжего целителя, примостившегося на лавке напротив очага. Крев, зная, о чём хотят его спросить, поднялся и ответил: "Я привёз двоих близнецы. Один точно будет своим, а второй, надеюсь, лекарем. Рана пока говорить." После него также вставали и рассказывали о своих поисках другие обережники. И слушая их, смотритель крепости хмурился, потому что Руста оказался самым удачливым. Настала очередь Мэйрико, всё это время безмолвно сидевшей на шкурах. "Я нашла одну целительницу", просто ответила она и подумав добавила: "Думаю, со временем она станет крефом". Столь сильный дар. подался вперёд нет да последовал твёрдый ответ дар велик поболе моему будет да и умения кое-какие у девочки есть знахарка деревенская её научила всему что знала сама стало быть через пять весен взрастим нового крефа от целителей удовлетворённо сказал глава если не сгорит или не наблудит заметила из своего угла бьерга Это не наблудит, негромко произнёс Ихтор, слишком застенчиво. Ой, да сколько их таких было, отмахнулась от него колдунья. Ладно, то мелочи. Главное, чтобы выдержки девчя хватило. Не все свою судьбу могут принять, глядя в глаза Мэрико, твёрдо произнесла колдунья. Кревцелели теле кивнула, соглашаясь. Клеск, что у тебя? Тем временем повернулся Нетк к наставнику Лисаны. Тот стоял, прислонившись плечом к стене. «Девка. Из деревенских. Дар воя в ней неплохой, но в ход она его пускала всего дважды, да и сама не поняла, что к чему. Выйдет из нее толк или нет, говорить пока рано», — равнодушно подытожил он. «Девка-ротоборец?» — смотритель крепости с сомнением покачал головой и перевел взгляд на Донатаса. Тот, не поднимаясь, буркнул. «Один. Парень». На что годин потом узнаю. Берга? Никого, отозвалась с вздохом колдунья. Второй год с порожняком возвращаешься. Умение подрастеряла, растянул бескровные губы в усмешке донатос. Так лучше никого на обой не волочить, чем всё дерьмо подбирать. Видела я порося, которого ты привёз. Дай хранители ему до зимы дожить, от души пожелала обережница. И всё же почему-то опять ни с чем, подержал колдун наглава. Женщина устало прикрыла глаза. Несколько мгновений помолчала, а потом встала и, глядя поверх головы Неда, отчеканила: "Потому что с каждым годом рождающихся с даром всё меньше и меньше, а про то, какой это дар слабенький, ты и так знаешь. Знаешь же, как даётся наука и сколькие из послушников доживают до пятой весны?" А ещё знаешь, что вот уже 3 года никто так и не стал крефом. Да, на каждом из нас по ушату крови и живых и мёртвых, но я не хочу тащить на верную смерть ни на что негодных детей. Получается, мы сеем боль, чтобы пожинать страдания. Но в цитадели должны учить, а не убивать. Нэт, слушая эту гневную речь, ни намиг, ни изменился в лице, и напомнил едва себе синица смолка. Ты не забыла, сколько стало ходящих? Не забыла, как растёт их сила и кто теперь среди них? А у нас каждый год послушников кот наплакал. Скоро не деревни, города целые сжирать начнут. И что ты скажешь тем, кто выживет, что под старость стало жалостливо и милосердно? Не скажу, ровно отозвалась Колдуня. Без сталанны дураки делу не помогут. Мы теперь самых сильных отбирать должны. Вон, как Мэрико нашла «Что за радость тащить в цитадель боевое мясо, которое поляжет, едва за стены выйдет без защиты ротоборца?» «И что ты предлагаешь?» — вскинулся Ихтор. «Три года и ни одного крефа, посмотри! Клесх из всех последний и самый молодой! Раньше не допускали в крефа до исполнения двадцати восьми весен, он же начал учить с двадцати пяти!» То есть, по-хорошему, он лишь в нынешнем году должен бы заняться наставничеством, а сам уже вот-вот выпустит своё первое поколение. Нам нужны все, даже те в ком дар едва теплится. Не согласен, подал голос тот, о ком говорил целитель. Зачем тащить сюда десятки дурней, если их всё одно некому учить, и если они сгибнут без толку и пользы? Целитель повернулся к бережнику. если их сюда не тащить, то очень скоро мы останемся тут в одиночестве. А люди за стенами без защиты. Ладно, будет уж вам, раскудахтались, досадливо поморщилась Бьерга. Но что ни говори, Нед, а дело дрянь. Если и дальше так пойдет, весен через семь из цитадели не выйдет ни одного опоясанного. Крефы замолчали. Колдунья была права. А с праватой сложно спорить, особенно когда ты её признаёшь и понимаешь. С каждым годом всё меньше удавалось таскать детей сильным даром, как будто прогорел в костёр той силы, что питала людские души. Словно захватили остывающее кострище мертвеки и тянули теперь жадные лапищи к тому, что должно принадлежать живому. От слов крефов у недо заныло сердце. В прошлый год всего 4 полные тройки вышли из стен Катаделе. Да ещё 5 не самых сильных рытаборцев и два колдуна. Зато новых стай появилось не сосчитать. А что самое страшное, есть среди ходящих такие, из-за каких, если народ дознается, навилы всех обережников поднимут за то, что не доглядели и умолчали. И как теперь сказать простому люду правду? Какую крефу даже вы ученикам своим до поры не говорят, как бороться с напастью, которую осенённые сами же и проглядели. Мутно стало на душе смотрителя, и совесть наделалась от того, что завтра о суровую науку начнут постигать те, кто в былые годы так и остались бы в общем доме. Но в сотни раз станет хуже, если наставники начнут жалеть послушников. Вот тогда точно некому будет держать в страхе ходящих. Пусть хоть слабые сражаются, чем совсем под нечисть лечь и обречь людской рот на посмертные страдания. А про тайну? Про тайну молчать надо. Молчать и думать, как выпутаться. Иначе не миновать смуты. Коротким взмахом руки Нед отпустил Крефов. В первом дни спеша направился прочь наставник Тамира. Он уже занёс руку, чтобы взяться за дверную ручку, когда в спину раздалось: "Ответь-ка мне, голубь сизакрылый. От чего это почти у стен цитадели погост поднялся, а? Поведы дури старой, чему ты своих щеглов учишь, что покойники чуть с небелым днём по дороге разгуливают?" Ты им наук-то в головы вкладываешь или только кнутовище о спины ломаешь?» Колдун напрягся и сквозь зубы ответил. «Учу я их всему, что знаю. А что иные из них многое мимо ушей пропускают, так то от лени. И все-таки пойдем расскажешь, как ты им выучку даешь, друг мой ситный». «Пойдем», — зло буркнул Донатос. Ничего не забыл? спросила Бьерга таким голосом, что в тёплой зале сразу же похолодало. "Я прошу указать на мои ошибки, наставница", сказал Крев таким голосом, словно обережница взяла его за горло. Оттеснив замершего в дверях мужчину, Колдунья шагнула вперёд и первая вошла в коридор.